глава двадцать три слушай сколько ты будешь пялиться на часы спрашивает бурзы сидя напротив мы с ним снова на треке пытаемся понять на хрена нас сюда позвал химик что он хочет у него начались проблемы потому что мы с Борзом перекрыли ему доступ к треку и не даем химику заниматься всей хернейй что он делал до этого не распространять не свободно проносить Бате пришлось рассказать, и он поддержал, так как химик начал творить дичь. Не собирался идти к нему, но те, что впрягли за химика, слишком уж охренели. — Борзый, а ты что сегодня один? — бросая на него хмурый взгляд. — Куда делись твои тёлки? — Испарились, — хмыкает Борзый, откидывая голову на спинку стула и нервно сглатывает. — Сами или ты постарался? Не хочу говорить, что мучит меня уже который день, так что сейчас лучше постебать Борзова. «Испарили», — добавляет он уже более зло. И тут я даже догадываюсь, о ком он говорит. У меня две сводные сестры, и одна из них просто натуральная рыжая ведьма, злопамятная, обидчивая и редко кому что прощает. «Ну и как успехи?» Мне даже интересно становится, где же он ее вылавливает, если Лика либо в универе, либо дома? — Никак, — фыркает Борзый, — но, судя по твоей довольной роже, у тебя все намного лучше. — А вот это не твое дело, Сань. — Останавливаю я друга. Тот поднимает руки вверх, и как раз к нам подъезжает тачка-химика. Его наглая рожа так и светится вечной улыбкой. Он подходит к нам и не оставляет без внимания наши жесты с Борзом. «Ну что ты, борзый, я не стану тебя наказывать. Только немного поругаю», — скалится химик. «Захлопнул бы ты пасть», — рычит Саня, но с места не встает и руки ему не подает. Химик, постояв с протянутой лапой несколько секунд, вытирает ее о штаны засунув руку в карман, переводит взгляд на меня. «Ну что, Скиф, поговорим?» «И о чем же?» — смотрю на Андрея. «И вот бесит он меня». Бросаю взгляд на часы. У меня есть полчаса, чтобы успеть уехать отсюда, иначе могу опоздать в универ, и Малинка снова удерет домой одна. блять а понял, что меня слишком кроет от нее, но не могу себя остановить. Она будто воздух, без которого я задыхаюсь. Но стоит ей оказаться рядом, как меня клинит, и я не могу сказать ей ни слова. Несколько раз извинялся, что сделал ей больно. Знаю это но вот сказать, что дышать без нее не могу, не выходит. «Ну как?» — химик отходит, вытаскивает стул из-под тентового накрытия и, подойдя к нам, садится лицом к спинке. «Вы мне кислород перекрыли, а люди, с которыми я работаю, не любят, когда их доход падает». «Как забавно!» — хмыкает Борзый, не давая мне и слова вставить. «А доход у тебя с чего был? В гонках ты все время продувал». «Ты дурачка, не включай, Борзый, тебе не идет», — отвечает химик. «Ну так что мы будем делать, Скиф?» «А что мы будем делать?» Вскидываю бровь перевожу взгляд на Борзого. «Устраивать гонки, собирать ставки. Может, даже что-то посерьезнее организуем». «И ты туда же!» — химик качает головой слишком наигранно. «А я все жду, когда же вся его любезность закончится. Слушай». «Так мы можем и не только для своих организовывать», — довольно заключает Борзе, радуясь своей идеей и тому, что химик уже бесится. Видно, по его напряженной роже. «Ну, или школу для пацанов мелких сделаем», — поддакиваю я. «Вы здесь обкурились?» — спрашивает химик, и вот теперь нет ни его улыбочки, ни его наигранности. «Паршивый из тебя актер-химик», — отвечаю я ему не то, что он ждет. А если ты сюда приехал, чтобы решать дела, так мы их уже решили. Явишься сюда еще раз со своей дурью, я сделаю так, что ты сядешь. Я смотрю, ты смелый стал, щурится химик. Папочка жопу прикроет вдруг чего, да? Вот же сука! Нет, отвечаю спокойно, хотя внутри уже закипаю. Папочка быстрее башку оторвет, а вот тебе я больше не повторяю. Мы замолкаем, сидим и переводим взгляд друг на друга. И если мы с Борзом жили в этой среде, среди понятий и негласных законов, где не признавали многое то, что считается дерьмом среди обычных людей, по ним нас и воспитывали такими, какими мы есть, то химик связался не с той компанией и не с тем окружением. Он хочет все и сразу и лезет ради этого по головам. Я знаю, о чем говорю, видел таких не раз и как этих же потом закапывали в лесочке. Тоже знаю. А у меня появилось предложение, неожиданно заявляет он, снова растягивая свой оскал. Давай погоняем. Официально. При всех. Кто выиграет, того и трек, предлагает химик и быстро добавляет. И рыжик твой тоже на кону будет. Ты что, совсем охерел? Подрываюсь я с места, но Борзе успевает оказаться между нами. «А что так?» — хмыкает химик, уже стоя на ногах. «Она же просто тёлка. Ну и хрен с ним, что сестрёнка. Не родная же». «Ты сейчас отсюда в больничку поедешь», — рычу я. «Тихо ты!» — борза пытается удержать меня, а химику бросает. «Съебись отсюда, пока живой, иначе и я за себя не ручаюсь. А за рыжих забудь, химик!» «Я хотел как лучше». Андрей поднимает руки и медленно отходит от нас. Его тачка резко стартует с места, а мне становится еще хуже. — Сука! Он что-то сделает! — уверенно заявляю я Борзому. — Сделает! — тяжело вздыхает он, смотря туда же, куда и я. Интуиция вопит, что этот разговор был неспроста. Перевожу взгляд на часы и матерюсь. — Опаздываю! — Привет своей рыжей передавай! — говорит Борзе мне в спину. Она не рыжая, — отвечаю ему словами Али и сам же прыскаю. Я соскучился, как пес. А еще у меня сегодня сюрприз для нее. Я честно выдержал неделю и не трогал ее, хотя приходил к ней каждую ночь. Как оказалось, не могу я спать без нее. А она каждый раз гонит, но засыпает в моих объятиях намного быстрее. А сегодня? Сегодня мы будем учиться получать удовольствие.